Уже было темно. Мегре и Кларк поднимались и спускались по лестницам, шли по бесконечным коридорам и, наконец, остановились у дверей кабинета господина Бонно. Мегре принял тот же смиренный и сокрушенный вид, хорошо знакомый госпоже Мегре и приводивший ее в негодование. «Весьма огорчен, господин следователь, но я вынужден был, к великому моему сожалению, Арестовать мистера Кларка, находящегося здесь, следователь не мог угадать правды. Он предположил, что Мегре заподозрил американца в убийстве жены и ночного швейцара отеля «Можестик». «Позвольте, позвольте, на основании какого ордера вы разрешили себе?» В ответ послышалась возмущенная тирада Кларка, а Мегре, не понимавшему в ней ни слова, слышалось только какое-то кваканье. «Что он говорит?» Бедняга, следователь, нахмурив брови и сморщив лоб, тщетно пытался при своих слабых познаниях в английском языке уловить смысл произносимых фраз. Он что-то сказал в свою очередь и послал секретаря за другим секретарем, зачастую служившим переводчиком. «Что он говорит?» — бормотал время от времени Мегре. И Кларк, которого эти слова приводили в бешенство, сжимая кулаки, передразнивал его. «Что он говорит? Что он говорит?» За Сим следовала новая тирада на английском языке. В дверь прошмыгнул переводчик. Низенький и лысый робкий человек, на лице которого было написано «обезоруживающее смирение». Он говорит, что является гражданином Соединенных Штатов и не потерпит, чтобы полицейские по тону мистера Кларка можно было предположить, что он питает глубочайшее презрение к полиции.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 До сих пор удавалось избежать внимания прессы, но после стычки в дансинге журналисты, несомненно, начнут штурмовать Дворец правосудия и уголовную полицию. Не понимаю, господин комиссар, как это могло случиться, что такой опытный человек, как вы, у которого за плечами 25 лет службы, следователь едва не вспылил, так как мегрэ вместо того, чтобы слушать его, играл какой-то бумажкой, достав ее из кармана.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 Боится, что у него отберут письмо, попытаются уничтожить его или будут пропускать фразу при переводе. Он указывал на некоторые слова пальцем, требовал точнейшего их перевода. Потерпев неудачу, следователь присоединился к Мегре, который, сделанным безразличием, курил у окна. «Вы нарочно это сделали, господин комиссар?» «Как же я мог предвидеть, что мистер Кларк даст мне кулаком по физиономии?» «Это письмо все объясняет». С откровеннейшим цинизмом. Переводчик и Кларк стояли, склонившись над столом, на который лампа под зеленым абажуром отбрасывала неширокий круг света. Наконец Кларк выпрямился и, ударив кулаком по столу, буркнул что-то вроде «дэмнет» — проклятия. Затем он повел себя совсем иначе, чем можно было ожидать от него. Он не бушевал, он ни на кого не смотрел.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 Для приличия следователь делал вид, что перебирает бумаги. Дым от трубки Мегре медленно расплывался в воздухе и как будто вытягивался в сторону лампы единственного источника света. «Вэлл...» well. Несомненно, мыслями американец был далеко. Бог весть, куда они привели его. Наконец он зашевелился. Каждый задавался вопросом, что Кларк сейчас сделает. Он вытащил из кармана массивный золотой портсигар, открыл его, достал сигарету. Потом портсигар, сухо щелкнув, закрылся. Американец повернулся к переводчику. «Плейс». Ему понадобились спички. Переводчик не курил. Коробку спичек протянул комиссар. Кларк, беря ее, поднял голову и посмотрел на Мегре долгим, многозначительным взглядом. Наконец, американец выпрямился и, встал,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 Кларку перевели. Он, по-видимому, понял и, подчинившись, протянул письмо секретарю, который и унес документ. Затем американец снова заговорил. Слушателям ужасно досадно было, что они ничего не понимают. Короткие диалоги казались бесконечными, и Мегре все время хотелось спросить, что он говорит. Говорит, что прежде всего ему надо посоветоваться со своим солисатором так как открытие, которое мистер Кларк сегодня сделал, для него полная неожиданность, и оно все меняет. Почему в эту минуту Мегре почувствовал волнение? Этот рослый и сильный малый, который три дня тому назад катался на карусели в обществе мисс элен и только что танцевал с нею в танго в лучах голубоватого света, получил сейчас удар куда болезненнее, чем тот, которым он угостил комиссара. Однако же, как и Мегре, он лишь едва покачнулся. Выругался, ударил кулаком по столу, застыл на несколько минут в молчании. Well, well. Жаль, что они не могли понимать друг друга. Мегре охотно объяснился бы с ним. Что он говорит? Что теперь он назначает награду в тысячу долларов тому полицейскому, который найдет убийцу.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 «Еще немного, и неприятный разговор кончился бы взаимными любезностями в дверях кабинета. Прошу вас, проходите первым. Нет уж, я вслед за вами. Да нет, ни за что на свете». Наконец Кларк задал несколько вопросов и часто поворачивался при этом в сторону Мегре. «Он спрашивает, господин комиссар, чем кончится инцидент, имевший место в дансинге, когда он вас ударил кулаком, и будет ли это иметь последствия?»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 Потом вспомнил, машинально улыбнулся и пожелал всем спокойной ночи. Как только дверь за ним закрылась, ушел и переводчик. Господин Бонно кашлянул раза два-три, обошел вокруг письменного стола и стал перебирать бумаги, совсем ему ненужные. «Хм, вы как раз этого и добивались, господин комиссар?» «А вы как думаете, господин следователь?» «Мне кажется, я первым задал вам вопрос. Извините, пожалуйста». «Ну, разумеется, добивался. Видите ли, у меня сложилось впечатление, что мистер Кларк в скором времени вступит во второй брак, а этот ребенок, в сущности, сын Проспера Донжа. Человека, который в настоящее время заключен в тюрьму по тихчайшему, по тихчайшему обвинению. Разумеется, подтвердил со вздохом мегрэ. А все-таки это его сын. Что ж я тут могу поделать?» Он тоже машинально поискал свой котелок, оставленный в отеле «Можестик», ему было так неловко выйти из дворца правосудия с непокрытой головой, что он поневоле взял такси, чтобы доехать до бульвара ришар нуар Кровоподтек на подбородке уже превратился в темный синяк, и госпожа Мегре сразу его заметила. «Опять подрался?» — укоризненно сказала она, подавая на стол. «И, конечно, потерял при этом котелок». «Зачем ты, спрашивается, — спрашивается, — ввязываешься?» Мегре улыбался широкой, довольной улыбкой, вынимая из серебряного кольца свою салфетку. Тут тоже было неплохо. Сесть поудобнее за письменный стол, за спиной гудит пламя в затопленной печке, слева окно, в котором от утреннего холодка запотели стекла, прямо перед глазами камин в стиле Луи Филиппа, и на каминной полке черного мрамора часы, где остановившиеся стрелки уже двадцать лет показывают 12 часов. На стене в черной рамке с позолотой групповая фотография, и на ней запечатлены невероятно усатые господа с бородками-клинышком в сюртуках и цилиндрах. Товарищество секретарей комиссариата, в те времена, когда Мегре было 24 года. На письменном столе в подставке выстроены по росту 4 трубки. Миллиардерша американка удушена в подвалах отеля «Можестик». Таков был заголовок, развернутый по всей первой полосе вчерашнего номера «Вечерней газеты». Разумеется, для журналистов все американки – миллиардерши. И еще веселее усмехнулся Мегре, когда увидел свой собственный портрет, на котором он в пальто и в котелке с трубкой в зубах наклонился над чем-то невидимым зрителю. Комиссар Мегре рассматривает жертву преступления. Да, это его фотография только снятое не теперь, а год тому назад в болонском лесу, когда он действительно рассматривал труп неизвестного убитого выстрелом из револьвера. В папках из мягкого картона лежали самые важные материалы. Доклад инспектора Таранса о результатах следствия относительно некоего Эдгара Фагоне, именуемого Эвзебио Фуальдес, именуемого также Зебио мегрэ не спеша набил трубку номер три подбросил угля в печку подойдя к окну поглядел на сену уже слегка позолоченную бледными лучами солнца и удовлетворенно вздохнув снова сел за стол доклад инспектора люка относительно жана оскара адальбера Рамуэля. Рамуэль жан оскар адальбер 48 лет проживает в Париже в доме номер 14 по улице Даламбр, 14-й округ в меблированных комнатах Родился в Ницце, отец ныне уже покойный по национальности француз, мать итальянка След ее потерян, по-видимому, она давно возвратилась на родину Отец поставлял в Париж ранние фрукты и овощи В 18 лет Жан Рамюэль поступил конторщиком к комиссионеру Парижского центрального рынка, но точных сведений о том периоде не имеется, так как комиссионер умер 10 лет назад. В 19 лет Жан Рамюэль записался добровольцем в армию, в 24 года вышел в отставку в чине старшего сержанта,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 куда был послан правлением франко-английской горнорудной компании для приведения в порядок весьма запущенной отчетности этого предприятия. Он отсутствовал 6 лет, там он познакомился с Мари Дележар, о ней мы имеем мало сведений, но по всей вероятности в Центральной Америке у нее была далеко не почтенная профессия. Во Францию Ромео вернулся вместе с этой женщиной. Сведений о его жизни в Эквадоре у нас не имеется, так как правление компании было переведено в Лондон. Некоторое время Рамуэль и Мари де Лежар жили довольно широко в Тулоне, в Касси и в Марселе. Рамуэль пробовал спекулировать земельными участками и дачами, но успеха в этой коммерции не имел. Мари де Лежар, которую он везде представляет как свою супругу, хотя они не женаты, отличается яркой наружностью и вульгарностью. Этой особей ничего не стоит затеять скандал в общественном месте. Она очень любит, чтобы на нее обращали внимание. У них с Рамюэлем часто бывают бурные сцены. Иногда Рамюэль уходит от своей сожительницы и пропадает несколько дней. Но победа всегда остается за Мари де Лежар. В Париже они поселились в меблированных комнатах на улице Деламбр, сняв довольно комфортабельную квартиру, состоящую из комнаты, кухни, ванной и передней. За квартиру они платят 800 франков в месяц. Ромеоэль поступил с счетоводом в банк Атума, находившийся на улице Комартен. Атума банкротился, но вместо лопнувшего банка открыл на улице Сен-Перр на имя одного из своих служащих торговое заведение по продаже ковров. Рамуэль ушел от Атума перед самым его банкротством и почти тотчас же по объявлению поступил с счетоводом в отель «Можестик». В отеле он служит три года, дирекция не имеет к нему претензий, сослуживцы его не любят за чрезмерную придирчивость. Не раз бывало, что во время своих ссор с Мари Дележар он по нескольку дней не выходил из отеля, оставался ночевать там в подвале. Почти всегда Дележарда немала его тогда телефонными звонками или же являлась самолично. Среди сослуживцев Рамюэля эта пара стала притчей во языцах, так как воинственная сожительница, кажется, внушает счетоводу настоящий ужас. Следует отметить, что вчера Жан Рамюэль вернулся к своей сожительнице в меблированные комнаты на улице Деламбр. Через четверть часа старичок-служитель тихо постучался к Мегре. Не получив ответа, он бесшумно отворил дверь и на цыпочках вошел в кабинет. Запрокинув голову на спинку кресла, расстегнув жилет, Мегре, казалось, спал, не выпуская изо рта погасшей трубки. Служитель кашлянул, чтобы уведомить о своем присутствии, и Мегре пробормотал, не открывая глаз. «Кто там?»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 заместитель директора Леонского кредитного банка, управляющий агентством о Алло. Пожалуйста, попросите господина Бонно, следователя, чтобы он был так любезен и сообщил мне фамилию и адрес солиситора мистера Кларка. Да-да, солиситора. Именно так он называется. А затем попросите этого солиситора к телефону. Очень срочно. Алло.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 Он не вскрывал этих писем и не спрашивал у жены, каково их содержание. Ну, разумеется, разумеется. Это зависит от взглядов. Что касается самого Мегре, хотел бы он посмотреть, как бы эта госпожа Мегре стала получать письма и не показывала их мужу. Приблизительно одно письмо в три месяца. Почерк всегда был одинаковый. Да? Штемпель Парижской почты? «Подождите минуточку, мистер Дэвидсон!» Он заглянул в комнату инспекторов, где стоял адский шум, и прикрикнул. «Эй, вы! Там! Заткнитесь!» Затем возвратился к телефону. «Алло! Э, довольно значительные суммы. Будьте любезны, мистер Дэвидсон, запишите это заявление и передайте его следователю». «Нет, нового пока еще ничего нет. Прошу извинить». Не знаю, каким образом газеты пронюхали, но смею заверить, что я здесь ни при чем. Нынче утром я выпроводил четырех журналистов и двух фотографов, которые поджидали меня в коридоре нашего управления. Прошу передать от меня привет мистеру Кларку. Мегре нахмурил брови. Ведь только что распахнув дверь в комнату инспекторов, он как будто заприметил... Он снова отворил дверь и действительно на столе... Сидел репортер в компании с фотографом. — Послушайте, дружок, я, вероятно, кричал в телефонную трубку так громко, что вы все слышали. Если хоть одно слово из сказанного мною появится в вашей газетке, я лишу вас права давать информацию, поняли? И все же, когда он вернулся к себе в кабинет и позвонил служителю, на губах у него играла довольная улыбка.